И, слава богу, свадьба не моя. Подпевал про себя я. После того, как две недели пролежал в больнице с воспалением легких, я берегусь. Пришлось пропустить и ноябрьские праздники, и каникулы, и местный турнир по боксу. Конец октября в Красноярске – коварный период. Еще может светить солнышко, а греть оно уже не греет. Хорошо хоть одежду купил зимнюю. Сейчас, в начале декабря, уже без шапки, ушанки или унтов не прожить. Еще мне пришили крючок к вороту дубленки. Теперь она не просто застегивается на пуговицы, но и на крючок, который еще выше. Получается такая отдельная защита шеи, кроме шарфа. Шарф я сначала купил махеровый, но он лез шерстью как ненормальный. Пришлось взять обычный вязаный. А сижу я на свадьбе у Зины. Вот уж никогда бы не подумал, что тот аморальный тип, что ее соблазнил, женится на ней. Она, конечно, уже в положении. Но когда это мешало мужикам давать заднюю? Приехали Зинины родители, какие-то еще родственники и красноярская родня мужа. Может, поэтому свадьба в Красноярске, а может, из-за учебы, Зина бросать не собирается, хотя, путем несложных подсчетов, я выяснил, что рожать ей в мае. До застолья мы покатались по городу, фотографируясь в разных местах, вроде пушек времен Великой Отечественной войны на отшибе города. Я там отличился. Когда фотограф заявил «Давайте, мол, молодые, около орудия Второй мировой войны встаньте», я его строго поправил. «Правильно сказать?» Около орудий Великой Отечественной войны, а не Второй мировой. Мы, советские люди, и для нас, главное, подвиг народа, то есть Отечество. Фотограф припух. Зато я получил головную боль в виде скрытого антисоветчика и по совместительству родственника жениха Игоря Дмитриевича, местного историка. Он сел в столовой рядом со мной... И начал рассказывать мне про вклад западной коалиции в победу над фашизмом, про Ленд-лиз. Мне, человеку из будущего, который ни одну собаку скушал на форумах, обсуждая эти темы. Но какой вклад? Азартно громил доводы историка я. Вы вклад считаете неправильно. Не учитываете те вооружения и ресурсы, которые были на начало войны. Поясни. Потребовал уже датой историк. Знаете, сколько локомотивов произвел СССР во время войны? И сколько поставили по Ленд-Лизу? СССР произвел больше 800 штук, а поставили ему чуть меньше 2000. Да ты сам себе противоречишь. Что бы делал СССР без локомотивов? Захохотал Игорь Дмитриевич. Это считай в два с половиной раза больше, а? Каков вклад? А А нулевой вклад. У СССР было перед войной 30 тысяч локомотивов. 800 сам произвел и 2000 поставили. Итого, какой вклад? 7. Ну 8 процентов. Какие нахрен два с половиной раза? Итак, по всей номенклатуре посчитайте, сколько было орудий, сколько поставили и сколько сами произвели. Уверяю. В среднем цифры не превышают 10-15%. И заметьте, мы платили кровью, а не деньгами за победу. Сидит, переваривает. До этого я ему популярно объяснил, кто перемолол и закопал 5 армию вермахта. И где в этой пищевой цепочке американо-японские войны на островах со сражением масштаба мухосранской битвы двух полков а сразу по приходу в столовой доказал, что никакого вторжения СССР в Польшу в 1939 году не было. Мы просто вернули себе свои земли, которые та отняла раньше, пользуясь слабостью молодого СССР. И, кстати, мировое сообщество признало новые границы Польши. Какое вторжение? Эток можно договориться и до того, что мы, например, в оккупированный Минск вторглись и захватили его, а не освободили. Мы вернули себе свои земли, а на польскую территорию не вторгались. Чего я разошелся-то? А рядом с нами напротив сидит и слушает, не вмешиваясь в разговор, молодая Анжелина Джоли. Вернее, девчонка, очень похожая на нее. И мое интеллектуальное преимущество она оценила по высшей мере. Гладит своей ногой под столом мою, прибавляя к моему красноречию сто очков. Но не бабка же рядом с ней меня гладит. Хотя эта 100 килограммовая тетка, уже намахнувшая полбутылки водки в одно рыло, вполне может. Чет-то я очкую. Встаю и, подмигивая девчушки, выхожу покурить. Ясно, что перворазрядник по боксу, а Анатолий Штыба не курит, да и не пьет, по большому счету. Но сейчас праздник, меня никто не понял бы. Девушка встает и идет следом за мной к туалетам, где кучкуются курильщики и курильщицы. И тут выясняется, что кроме прелестницы меня слушал еще один неприметный мужичок лет сорока. «Анатолий, да? Я дядя Саша?» Подошел он ко мне, перекрывая путь Джоли к своему объекту вожделения. Таня ушла. Сделала вид, что курит. Хотя видно, что не умеет это делать. Да и нет ничего у нее из принадлежностей. Впрочем, такой красотке сразу все организовали, заставив меня недовольно посмотреть на дядю Сашу. И главное, с таким азартом ты это рассказывал и аргументы такие приводил. Неожиданный в полголоса, но с энтузиазмом, что-то втирал мне дядя Саша. «Я учусь в комсомольской школе, и у меня дед революционер известный, и бабуля воевала на фронте снайпером», – зачем-то похвастался я. «Опять молодец!» – искренне порадовался дядя Саша. «Я что хотел сказать, вернее предложить? Я здесь проездом, сам из Новосибирска, хотел бы с тобой пообщаться насчет твоих планов на будущее». Завтра, скажем, часа в три, можем в кафе посидеть, я угощаю. Смотрю на него, вроде на педофила не похож, больше похож на комитетского. А почему бы не покушать за счет родни? Хорошо, а где вам удобнее будет, спрашиваю я. Недалеко от кинотеатра луч я буду, говорит дядя Саша, убеждая меня в том, что он или мент, или КГБшник. Обе конторы там находятся, это я уже знаю. Рядом есть кафе Рига, можем посидеть там и кормят хорошо, предлагаю я. Отличное место, был буквально вчера. А какое у них жаркое в горшочках. В три давай. Ну, не буду тебе с Наташей мешать общаться, пожимает мне на прощание руку он. И это заметил, ну точно, конторский